прикрытый похожим на нос клапаном мягкой кожи, тотчас зазвучал мелодичный и нежный голос переводящей машины. ЗАВ ФТЭТ, заведующий внешней информацией «61 Лебедя». «Сегодня мы передаем для «Желтой звезды» stl 3388 плюс 04 ЖФ». «Передаем для...» Дарветер и Юниант переглянулись...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 снова посыпался ряд цифр и отрывистых звуков случайно, не во время передач Великого кольца. Они не расшифровали языка кольца и тратят напрасную энергию, передавая в часы молчания. Мы отвечали им в периоды их собственной передачи. Результаты станут известны приблизительно через 3 десятых секунды. Голос замолк. Сигнальные приборы продолжали гореть, за исключением угасшего зелёного глазка. «Это ещё не выясненные перерывы в передаче. Может быть, прохождение легендарного нейтрального поля астролётчиков между нами?» — пояснил Ведя Юниант. «Три десятых галактической секунды — это ждать около 600 лет, — хмуро буркнул дар ветер. Интересно, зачем это нам?»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 Резко ограниченные края изображения показывали, что это запись памятной машины, а не непосредственно уловленная передача. Сначала показалась поверхность планеты, видимо, конечно с внешней станции спутника. Громадная бледно-фиолетовая, призрачная от неимоверного накала солнца, заливала пронизывающими лучами синий облачный покров ее атмосферы. Так и есть Эпсилон Тукана. «Высокотемпературная звезда класса V9 светимость 78 наших солнц», – прошептал Мвен Масс. Дарветер и Юниант утвердительно кивнули.